Глава 26. Синий конус обзавелся трещиной, но все еще был в игре. Краем глаза я заметил, что деревяшка летит сверху, стремительно разгоняясь. Решив, что хватит нянчиться с детишками в песочнице, небрежно взмахнул щитом, а сам отшвырнул Билла мощным воздушным потоком. Со стороны это выглядело так, словно я поднял небольшой вихрь ободом своего щита. Конус снесло в сторону, а Бронислав тут же атаковал угол синих. Вот только сделал это небрежно, словно чего-то ждал. Я заметил, что наш конус, отбитый базовым игроком оппонентов, не падает и не возвращается в центр, а поднимается по спирали вверх. За моей спиной вспыхнул пузырь. И тут же черный конус устремился к новой цели, неприкрытому шару зеленых». «Скорость, которую развил снаряд, была запредельной. На доле секунды я выпустил его из виду. А потом взрыв, осколки». «Команда инквизиторов вырывается вперед!» провозгласил судья. «Зеленые покидают поле!» Таймер застыл на цифрах 5.37. На площадке осталось ровно две команды. Перед тем, как продолжить игру... — раздался усиленный микрофоном голос Глинского. «Я хочу озвучить важную информацию. Победитель сегодняшнего матча получит денежный приз в размере трех миллионов рублей. Если победу одержит синяя команда, оба игрока будут приняты в мой род на вассальных правах и получат баронские титулы. Что касается господ инквизиторов то руководство консистории получит возможность провести модернизацию духовной семинарии на любую сумму и выставить мне счет, который будет оплачен Глинскими в полном объеме, невзирая на цифры. Тишина среди зрителей стояла гробовая. Ставки взлетели на невиданную высоту. И да, небрежно добавил князь. С этого момента ставки на исход матча больше не принимаются. Надо было видеть лицо Бронислава. Реплика Глинского о ставках привела учителя в бешенство. Я же ничуть не сомневался, что князь захочет побаловать высокородных гостей тотализатором, без азарта и жизни в кайф. Верхушка дома Рыси и прочие богатенькие личности присытились обычными развлечениями и жаждут остроты. Еще удивительно, что здесь гладиаторские бои не организовали». Повернув голову ко мне, Бронислав тихо произнес «Хватит». Я кивнул. «Какими бы ни были договоренности у князя с нашей консисторией, но репутация инквизиторов прямо сейчас закатывается под плинтус». И Бронислав принял единоличное решение показать, кто в доме хозяин. Раздался свисток арбитра. С кривой ухмылкой я сформировал в правой руке огненный шар и запустил в угол синих. Базовый игрок и нападающие испуганно отскочили в разные стороны, а сгусток огня врезался в стеклянный шар и превратил его в прозрачную лужицу. Угол почернел, запахло гарью. Зрители ошеломленно смотрели на происходящее. Бронислав неспешно достал сакс и с разворота разнес пузырь. Подняв голову вверх, гаркнул. «Просмотр завершен!» Мы начали действовать, не сговариваясь. Разбежались и прыгнули, оторвавшись от пола на несколько метров. Я на усилении, Бронислав на каких-то хитроумных артефактах оказавшись на трибунах нижнего яруса, не обращая внимания на поднявшийся переполох, начали подниматься еще выше, отталкиваясь от ограждения и прыгая дальше, цепляясь руками за перила. Не прошло и десяти секунд, как мы добрались до яруса, где стоял ошеломленный Глинский со своей женой и свитой. К нам проталкивались представители службы безопасности, но делали это без особого энтузиазма. «Все-таки поднять руку на инквизиторов никто не осмелится, даже по приказу своего хозяина, но расторопность и участие нужно показать». Бронислав шагнул вперед. Я даже не успел заметить, когда он вложил десницу в чехол. «Отец Бронислав!» Князь изо всех сил изображал невозмутимость. «Что происходит?» «Представление окончено!» — отрезал учитель. «Вы перешли все границы, князь!» «Поясните свою мысль. Я увидел, как напряглись мышцы главы рода. Жилваки так и ходили на скулах. Аристократ еле сдерживался». «Призовой фонд! Подпольный тотализатор!» Бронислав выплевывал слова прямо в лицо князю. «Вы из нас тут клоунов решили сделать!» Лицо Глинского изменилось. Слишком угрожающей была интонация, с которой наставник обозначил нашу позицию. «Не думаю, что эту выходку одобрит ваше руководство». Глинский воинственно задрал подбородок. «Скоро мое руководство задумается над вашей ролью в деле Адельберга», — предупредил Бронислав. «И поверьте, у меня достаточно связей в Супреме, чтобы принимать неудобные для вас решения». Мы покинули прием, не сказав больше ни единого слова. Впрочем, веселье только начиналось. Не успели мы забраться в кабину «Сокола», как с Брониславом вышли на связь. Я это понял по застывшему взгляду карателя. Дождь прекратился. По небу, гонимые ветром, чались обрывки туч. «Нас вызывают», — нарушил затянувшееся молчание Бронислав. Аэрокар поднялся высоко над княжеским дворцом, и сейчас я вел его напрямик к пятиугольной площади». «Руководство?» «Отец Сидор. Последовал раздраженный ответ. «Предстоятель Туровской консистории. Я никогда не встречался с предстоятелем. Насколько мне известно, он даже круче отца Ордана, старика, принимавшего у нас присягу в сентябре». Риордан был духовным наместником протоинквизитора и бессменным ректором семинарии. Исидор руководил старейшей и самой могущественной консисторией в России. Формально Бронислав должен ему подчиняться, но что-то мне подсказывает, что у легендарного карателя на сей счет имеется особое мнение. «Нас изучали», — спокойно заявил я. «В смысле?» — насторожился Бронислав. «Никто не хотел выставить инквизиторов клоунами», — продолжил я, пересекая границу Прайда. «Они даже не прощупывали границы дозволенного. Их интересовали конкретно наши с тобой границы, Бронислав. Поясни». «Силы кинетических ударов», — начал перечислять я. «Применяемые артефакты, скорость реагирования, пределы возможностей. Я видел минимум трех типов на трибунах. Они не отрывали от нас взглядов и делали пометки в блокнотах. «Когда ты успел?» — удивился наставник. «Успел. Именно по этой причине едва не упустил конус в самом начале. И еще один в конце. Хотел убедиться, что не ошибся». «Ты не ошибся?» «Нет». Бронислав задумался над моими словами. «И чем, по-твоему, мы так заинтересовали Глинского?» «Пожимаю плечами. Ты у нас великий мыслитель». «Вот и скажи мне». «Давай, без этого». Устало буркнул каратель. «Я не знаю, Бронислав. Версий много. Скучно стало магнату, вот и занимается всякой ерундой. Или хочет получить некие боевые знания, чтобы использовать в своих интересах. Или реально стоит за Адельбергом». Графа допрашивают, снова пожимаю плечами. «На объекте работают провидцы». «Если эксперименты инициировал клан, мы об этом узнаем». Пересекая периметр консистории, я почувствовал ментальный запрос. Ответил и пошел на снижение. «Вот что!» Бронислав переключился на деловой лад. «Я беру предстоятеля на себя, ты не вмешивайся. Лучше стой в сторонке и коси под дурачка. Поддержал наставника и все такое. Будут задавать прямые вопросы, отвечает на сложно». О своих подозрениях помалкивай. Заметано. Дежурный инквизитор выдал мне временный допуск на административный этаж. Оказывается, послушникам туда ходить не положено, но поступило распоряжение от предстоятеля пропустить нас обоих. Дорога пролегала через крыло с кабинетами дознатчиков и блок теневых расследований. Трижды путь преграждали каббалистические двери, открывающиеся по психотипу. У Исидора, естественно, был секретарь. Строгий мужчина лет 30 в темно-коричневой сутане. Завидев нас, инквизитор вежливо поздоровался, сообщил о нашем прибытии по селектору и, выждав несколько секунд, сухо произнес «Предстоятель ждет». Массивная деревянная дверь рассыпалась на уже знакомые сегменты и мы переступили порог личного кабинета отца Исидора. Никаких откровений или потрясений. Обычный кабинет, довольно просторный, без изысков. Я бы даже сказал, аскетичный. Книжные полки, простая и функциональная мебель, окно с видом на площадь. На одной из стен здоровенная эмблема инквизиторов. Все тот же ромб со значком и белыми протуберанцами. Никаких портретов, икон или других культовых вещей. Но я и так понимал, что деятельность инквизиции не имеет ничего общего с религиозными мотивами, в том числе с популярным во всем мире культом древних. На столешнице, естественно, красовался компьютер и кнопочный радиотелефон – последний писк технологической моды. Отец Сидор был грузным человеком с лысиной, стрижкой под ноль и длинной черной бородищей, не спадающей на антрацитовую сутану парадную сутану, эдакий представительский класс с обилием нашивок, стильным узором и воротничком серебристого цвета. Предстоятель носил очки в золотой оправе, которые при нашем появлении сдвинул на кончик носа. Удивляло другое. Предстоятель Исидор был не один. В кабинете находился еще один человек, скромно стоявший в углу, возле окна. Человек тоже был инквизитором, но выглядел достаточно молодо. Во всяком случае, моложе представителя. Гладко выбрит, стрижка на пробор, ряса — черный янтарь. Высшая ступень, большая редкость. А вот то, что мне не понравилось, так это взгляд Бронислава, который скользнул по неизвестному инквизитору. Полный неприязни и затаенной обиды взгляд». В нашей беседе решил присоединиться отец Алексей. Предстоятель сообщил это без особого энтузиазма. Думаю, вы знакомы. — Есть немного. — процедил Бронислав. — Что он тут делает? Я вспомнил, что мне рассказывали про отца Алексея. Теннис Супремы, внезапно приехавший в Туров. Наставник Смолина и бывший куратор Максимилиана — Ученика Бронислава, с которым связана весьма неприятная и болезненная для карателя история. «Тень с правом автономии может зайти куда угодно по своему усмотрению», — с улыбкой напомнил отец Алексей. «И этим правом я решил воспользоваться сегодня». Бронислав с трудом сдержался. Я почувствовал бурю эмоций, кипевшую внутри карателя, но легенда не зря считается легендой. Бронислав взял себя в руки и повернулся к представителю. По какому поводу нас вызвали? А то сам не знаешь, Бронислав. Исидор был очень серьезен. Тебе поручили ответственную, но совершенно необременительную работу. Достойно представить нашу консисторию на светском приеме у одного из самых богатых и влиятельных родов Турова. И каков итог? «Моя работа стоять на страже кодекса», — напомнил Бронислав, «а не выступать клоуном в дешевых балаганах». Предстоятель неожиданно хлопнул ладонью по столу. «Князь направил официальный протест. Утверждает, что вы ему угрожали. Это правда?» «Врет, естественно», — отрезал Бронислав. «Я никому не угрожаю. Сразу убиваю!» Отец Исидор выдохнул. Стоявший в сторонке Алексей наблюдал за разворачивающейся сценой, ничем не выдавая своей заинтересованности. Тень не вмешивался, не задавал вопросов. «Но я понимал, что его холодный расчетливый разум все фиксирует. У нас могут возникнуть проблемы с кланом», уже спокойнее произнес предстоятель. На лице Бронислава отразилось недоумение. «У нас! С кланом! Отец Сидор, Возможно, вы хотели сказать, что у клана могут возникнуть проблемы с нами!» Предстоятель немного смутился. «Тяжелый ты человек, Бронислав. А известно ли тебе, что дом Рыси не просто делает обязательные ежегодные отчисления в наш фонд, но старается прибавить сверху, вникая в наши нужды?» «Известно!» — заверил Бронислав. «А еще мне известно, что нас должны уважать и бояться, и уж точно не превращать в породистых скакунов на ипподроме и делать ставки на то, кто первым пересечет финишную прямую!» «Вы могли отказаться сразу!» Уже спокойнее проворчал предстоятель. А так до смерти перепугали князя и его почтенную супругу, да еще на гостей жути навели. «Это мы можем», — не стал спорить Бронислав. «Я уж молчу про репутационный ущерб для князя», — продолжил распекать подчиненного Исидор. «На матче присутствовал лидер дома Рыси. Вас хотели выставить героями, наградить почетными орденами». Разговор был прерван телефонным звонком. Предстоятель несколько секунд не реагировал на разрывающийся аппарат, раздраженно сопя. Потом все же решил снять трубку. Внимательно выслушал говорившего, бросая на нас с учителем косые взгляды. Нахмурился еще больше и переключил аппарат на громкую связь. «Бронислав, тебя это заинтересует». Из трубки донесся голос неизвестного инквизитора. «Отец Бронислав, вы здесь?» «Да, Иннокентий, что там у тебя?» «Адельберг», говоривший, на секунду сбился. «Он, в общем...» Мы его направили в морг.